Загадка образа Девы Марии Гваделупской. Трудно подобрать правильные слова, чтобы объяснить, чем для мексиканцев является Пресвятая Дева Гваделупская. Это краеугольный камень Мексики, ее национальная гордость, символ этнической и культурной идентичности мексиканцев. объединяющая людей различных рас, языков и даже религий. Она мать всех мексиканцев. Ее л и к реял на знаменах освободительных армий Идальго и Морелоса, сражавшихся за свободу Мексики. Ее образ можно видеть повсюду, в бедных индейских хижинах и аристократических особняках. висящем на и с т р е п а н н о й т е с е м к е на груди у крестьянок и на золотой цепочке у студенток столичного университета, на ветровых стеклах запыленных грузовиков и на массивных серебряных брелоках от ключей роскошных кадилаков. Если в доме случилась большая радость, т о х о з я и н или хозяйка в благодарности первым делом з а т е п л я т свечу перед образом Пресвятой Девы Гваделупской, а в нис а м о г о беспросветного отчаяния зажженные перед ее образом свечи сияют огоньками надежды. История нерукотворного образа связана с явлением Девы Марии семнадцатилетнему крестьянину индейцу Хуану Диего. В субботу 9 декабря 1531 года он шел из Мехико в Тлателолько и на вершине холма т е п е я к неожиданно встретил прекрасную женщину, окружённую облаком света. Её одежды сияли, подобно солнцу. Она обратилась к индейцу на его родном языке: «Мой дорогой сын, я люблю тебя и твоих братьев». Я хочу, чтобы вы знали, кто я. Я Дева Мария, Мать истинного Бога. Я хочу, чтобы вы построили церковь на этом месте, где ты и твои братья смогут почувствовать мое сострадание к вам. Все те, кто искренне попросит моей помощи в работе и в преодолении мук, получат ее здесь, на этом месте. Здесь я буду видеть их слезы и буду утешать их, и они прибудут в мире. А теперь иди в теночти Тлан и расскажи епископу все, что ты видел и слышал. Хуан Диего вернулся в теночти Тлан, явился к дворцу епископа Хуана де Сумараги и потребовал, чтобы его немедленно пропустили к его Преосвященству для личной встречи. Слуги епископа с большим сомнением оглядели бедного крестьянина и продержали его в передней несколько часов, раздумывая, стоит ли вообще пропускать этого оборванца. Наконец епископ с у м а р а г а все-таки принял и выслушал его. К разочарованию юного индейца епископ сказал лишь, что рассмотрит его просьбу и что Хуан Диего может прийти к нему еще раз, если захочет. Не зная, как убедить епископа, растерянный и н д е е ц пошел к холму т е п е й к и неожиданно для себя снова увидел пресвятую деву. Он рассказал ей о своем неудачном походе и робко предположил, что, наверное, было бы лучше, если к архиепископу пошел кто-нибудь другой. Я могла бы послать к нему многих, отвечала дева, но ты, тот, кого я избрала. Она велела Хуану Диего на следующий день снова пойти к епископу и повторить просьбу. В воскресенье, в после нового долгого многочасового ожидания, Хуан Диего предстал перед епископом. Выслушав индейца, епископ попросил, чтобы Дева Мария, раз Хуан Диего убежден в том, что это именно она, каким-либо знамением подтвердила это. Хуан покорно вернулся к холму Топиак. И снова увидел таинственную женщину. Я дам такое знамение, сказала она. Жду тебя на этом месте завтра. Когда Хуан Диего снова пришел на холм т е п е я к то увидел расцветший на бесплодной скале пышный куст костильских роз. Рядом с ним стояла п р е с в я т а я дева. Вот мое знамение. которое я посылаю епископу, сказала она. Возьми эти розы, заверни в свой плащ и отнеси ему. На этот раз он поверит тебе. И когда Хуан Диего предстал перед епископом и его советниками и развернул свой плащ, то все упали на колени. На плаще чудесным образом оказался запечатленным нерукотворный лик Пресвятой Девы. Точно такой, каким его видел юный и н д е е ц Образ Пресвятой Девы Гваделупской вот уже пятое столетие хранится в алтарной части, специально построенной для этого базилики, которая является вторым по популярности местом паломничества в католическом мире после Ватикана. Ежечасно перед образом проходит 15 тысяч человек. А индейц Хуан Диего, канонизированный 31 июня 2002 года папой и о Анном Павлом II, ы м стал небесным покровителем санктуария Девы Марии Гваделупской. Научный интерес к нерукотворному образу возник еще в 18-м столетии. Загадкой было и остается то, Каким образом столь детализированное и точное изображение могло быть выполнено на таком грубоволокнистом материале? Более того, шли века, а изображение не нуждалось ни в какой реставрации. Известный мексиканский художник Мигель Кабрера в 1753 году писал, что на протяжении двух лет Не менее п я т и с о т раз лично наблюдал, как паломники касались образа руками или различными предметами. Любая другая икона, созданная человеческими руками, давно бы почернела, потребовала реставрации, а то и просто пришла бы в ветхость. Но на чудесном образе из Гуадалупы это не сказалось никак. За истекшие четыре с половиной века Образ Пресвятой Девы Гваделупской осматривался и изучался множеством ученых и мастеров живописи. Систематические исследования нерукотворного образа начались в 1948 году и ведутся уже на протяжении полувека. За это время он был подвергнут самым тщательным лабораторным анализам, большинство из которых затем неоднократно делались повторно. При этом Как и в случае с Туринской Плащаницей, всякий раз использовались самые современные технические средства. В 1976 году, после многолетних исследований мексиканские ученые Эрнесто Соди Пальярес и Роберто Паласиос пришли к заключению, полотно, на котором запечатлен образ Девы Марии, соткано из кактусовых волокон. Этот материал очень недолговечен и подвержен быстрому разрушению. Максимальный срок существования такого материала 2-3 десятилетия. Тот факт, что полотно с образом Девы Марии сохраняется на протяжении уже 4 е 0 м лет и никаких признаков гниения или распада на нем нет, с научной точки зрения не объясним. К этому следует добавить, что первое время, более д в у х лет. Образ находился в алтаре базилики без каких-либо защитных покрытий. Стекла, оклада, в копоти сотен свечей в дыму кадил. Перед ним ежедневно проходили сотни паломников, на него воздействовали естественные атмосферные процессы, и все это не оставило на нем ни малейших следов. Более того, результаты научных исследований показали, что материал, на котором запечатлен образ Девы Марии, по необъяснимым причинам не покрывается пылью, не подвержен влиянию влаги и гнилостных бактерий, воздействию насекомых и грибков. В 1977 году образ Пресвятой Девы Гваделупской был тщательно исследован американскими и немецкими учеными. в их числе был и Нобелевский лауреат, профессор химии из Гейдельберга Рихард Кун. Исследования велись с помощью новейших методов, включавших фотографирование в инфракрасных лучах. Результаты этих исследований заставили задуматься даже закоренелых скептиков. Они показали, что образ не мог быть создан человеческой рукой, так как на полотне Отсутствуют какие либо следы грунтовки, разметки, предварительных набросков и вообще сам метод, каким этот образ создан, современной науке неизвестен. Исследователи в один голос утверждают, что на полотне нет следов кисти живописца. Ученых поразило и отсутствие каких бы то ни было пигментов естественного происхождения, минерального, животного или растительного. Но синтетических пигментов тоже нет, а кроме того, синтетических красителей в 1531 году и не знали. Установлено, что каждый оттенок изображения представляет собой химическое соединение, молекулы которого непосредственно связаны с тканью. Там, где их нет, нет и цвета, а значит и изображения. Факт абсолютной сохранности полотна и красок. неизменно поражает всех специалистов, когда-либо бравшихся за изучение образа. Профессор Филип п Калахен из университета штата Флорида, исследовавший чудесный образ в 1979 году, пишет в своем отчете: если только одна горящая перед образом свеча выделяет 600 микроватт энергии, то в з а м к н у т о м помещении при сотнях горящих свечей И тысячах приходящих паломников образуется такая агрессивная среда, что в самое короткое время должно было произойти его цветание красок образа, вплоть до его полной гибели. Однако образ Девы Марии Гваделупской обладает удивительной устойчивостью ко всем воздействиям подобного рода. к а л а х е н и его коллега Джоди Смит изучали образ Девы Марии. в инфракрасных лучах. Они обнаружили, что при изменении угла наблюдения цвета образа меняются. Это явление известно как и р и д е с ц е н ц и я и оно не может быть воспроизведено искусственным путем, то есть образ Девы Марии не может быть рукотворным. А вот еще одна загадка. реставраторы, работавшие над восстановлением рамы, в которую заключен образ, рама в отличие от него вполне рукотворная, случайно пролили на полотно едкую кислоту. На том месте образа, где попала кислота, некоторое время было видно пятно. Однако реактив не нанес образу ни малейшего повреждения. Постепенно пятно исчезло. Клянутся реставраторы. Вывод исследователей однозначен: все, связанное с образом Пресвятой Девы Гваделупской, не поддается объяснению с точки зрения современной науки. Способ создания образа остается необъяснимой загадкой. Уже упоминавшийся доктор Филипп Калахен утверждает, что образ не может быть создан рукой человека. Отметим, что одно из необходимых условий признания феномена реально существующим явлением повторяемость и воспроизводимость эксперимента в случае с образом Девы Марии Гваделупской присутствует и многократно подтверждено таким образом научные исследования последних лет подтвердили то что верующие знали с самого первого момента образ Девы Марии Гваделупской не является произведением человеческих рук Феномен образа остается непонятным для науки, говорит настоятель санктуария Девы Марии Гваделупской, п р и л а т Диего Манрой п у н с е К нам приезжали ученые из Австралии и Германии, были даже специалисты из НАСА. Всякий раз оказывалось, что образ, несмотря на свой почтенный возраст, не имеет никаких повреждений, хотя материал, на котором он выполнен, волокно кактуса айяте. разлагается через несколько десятков лет после изготовления. До наших дней вообще не сохранилось ни одного образца подобной ткани, изготовленной в XVI веке. Атеисты и материалисты эту загадку вообще предпочитают тщательно замалчивать. Неоспоримые факты, многократно подтвержденные столь любимой ими наукой, слишком больно бьют по человеку, произошедшему от обезьяны. Те же и скептиков, кому приходится вплотную столкнуться с тайной образа Девы Марии Гваделупской, как правило, быстро утрачивают свой скептицизм и становятся едва ли не самыми страстными Гваделупанос. Примеров тому сотни. Так мексиканский архитектор Рамирес Васкес, которому в 1975 году было поручено строительство новой базилики Пресвятой Девы Гваделупской, Получил разрешение на тщательное изучение образа. Результаты этого личного знакомства были для него шокирующими. Испытав сильнейшую интеллектуальную и духовную встряску, архитектор отказался от своего прежнего агностицизма и стал ревностным христианином. Но то, что превратило христианскую р е л и к в и ю в настоящую сенсацию последних лет, оказалось запечатленным в глазах Богоматери. Глаза девы Марии Гваделупской обладают необыкновенной глубиной. Они выглядят как глаза живого человека. Исследования последних лет позволили даже выявить маленькие сосуды капилляры на веках. Были идентифицированы и следы микроартериальной циркуляции крови на периферии левого глаза Богоматери. С помощью новейшей техники ученым удалось также обнаружить в глазах девы Гваделупской явление так называемой рефлексии, которое можно наблюдать только у живых людей и которое невозможно создать при помощи даже самых изощренных наи современнейших методов живописи. А в 1929 году штатный фотограф базилики Альфонсу Марке обнаружил в правом глазу девы. ясное изображение бородатого мужчины. Сперва он не поверил собственным глазам. Как такое может быть? Однако, изучив многие другие снимки, он убедился, что зрение его не подводит и известил о своем открытии администрацию базилики. Ему однако не поверили. Бедняге фотографу даже сильно досталось от начальства. Марке запретили даже думать об этом, а не то, что рассказывать о своем открытии. Он подчинился. Но двадцать лет спустя, 29 мая 1951 п е р в о г о года, один из ученых, занимавшихся исследованием образа Хосе Карлос Салинас Чавес, также изучая фотографии образа гораздо более лучшего качества, сделал точно такое же открытие. Он ясно различил изображение бородатого мужчины в правом глазу и несколько более худшее в левом. Открытием заинтересовались офтальмологи и физики. Группу из 20 специалистов возглавил известный в ту пору врач-окулист доктор Хавьер Торуэль-Ябуэна. Ученые тщательно исследовали не только фотографии, но и сам образ. Результаты были обнародованы 27 марта 1956 года. В своем отчете исследователи писали, что им удалось выявить в глазах образа Девы Марии присутствие тройного отражения, характерное для глаз любого живого человека. Эти отражения находятся точно там, где им и положено быть согласно супомянутым явлениям, а деформация этих образов. с о о т в е т с т в у е т преломлению роговицы. В том же году доктор офтальмолог Рафаэль т а р и х а л а в у а н ь е исследовал глаза девы Марии во всех деталях офтальмоскопом. Он заметил, что изображения людей появились на роговице глаз именно там, где и должны были появиться, соответственно восприятию нормального человеческого глаза. Офтальмологи провели множество других исследований. Все они подтвердили первоначальные выводы. На протяжении последних д в а лет исследованием образа Девы Марии занимается живущий в Мексике перуанский ученый Хосе Астетонсман, доктор информатики. В 1979 году он занимался обработкой микроскопических изображений на компьютере. Четыре года спустя его пригласили участвовать в исследованиях образа Гваделупской Божьей Матери, проводимых Центром Гваделупских Исследований в Мехико. В ту пору я узнал, что за шестьдесят лет до этого некий фотограф открыл какой-то удивительный образ в зрачках Богоматери, рассказывает Тонсман. Мне также стали известны результаты исследований Хосе Карлоса Салинасса, который в 1951 году При помощи простого увеличительного стекла пытался рассмотреть эти изображения. Я же располагал компьютерной техникой, поэтому немедленно приступил к рассчитанным на долгое время работам. Изучая образ, Тонсман впервые использовал метод цифровой обработки изображения, использовавшийся до этого только в космических исследованиях. Исследования продвигались крайне медленно. Каждый эксперимент длился месяцами. Только в начале 2001 года Хосе Астетонсман опубликовал результаты своих двадцатилетних работ. Его выводы повергли научную общественность в шок. Образ девы Гваделупской имеет размеры 145 на 105 сантиметров, а зрачки глаз д и а м е т р о к о л о семи м л л и м е т р о в Тонсман увеличил размер зрачков в 2500 раз. Таким образом, мне удалось обнаружить нечто крайне поразительное. В правом зрачке я уверенно различил изображение сидящего индейца. Второй образ, который распознал исследователь, было изображение индейца Хуана Диего. Потом он обнаружил лик пожилого мужчины. Сначала я не мог понять. Кого могло представлять это изображение? Однако вскоре мне попалась на глаза картина известного художника Мигеля Кабреры, где я увидел очень похожее лицо. Это был портрет епископа Сумараги. Затем исследователь распознал двух мужчин, один из которых имеет густую бороду. Оба смотрят на Хуана Диего, который разворачивает свой плащ. Следующее открытие повергло ученого в полное ошеломление. Очередным открытием было распознавание фигуры женщины, которая имела явно негритянский облик. Мне показалось, однако, что это какие-то мои заморочки. Негритянка в Мексике в 1531 году этого не могло быть. Но тут мне на помощь пришли историки. оказалось, что в завещании епископа Сумараги имеется упоминание о том, что он дарует свободу принадлежавшей ему семье негров-рабынь. Всего в левом зрачке глаза Девы Марии исследователю удалось распознать двенадцать фигур. Все они разного размера, так как запечатлелись в перспективе, так как если бы изображение было фотографией того. Что видела Дева Мария. Впрочем, все фигуры действительно запечатлены с фотографической точностью, и Тонсман даже сумел идентифицировать некоторых из этих людей. Сцена соответствует тому моменту, когда Хуан Диего разворачивал свой плащ с отпечатавшимся на нем образом Девы Марии перед епископом Сумарагой. Кроме Диего В группе фигур исследователь различает сидящего индейца, поднявшего глаза к небу. Скорее всего, это слуга епископа Сумараги. Стоящий в профиль полноватый пожилой мужчина с белой бородой – это сам епископ. Его облик весьма похож на портрет Сумараги, написанный художником Мигелем Кабрерой. Молодой мужчина, стоящий рядом с ним. По всей видимости, переводчик Хуан Гонсалес. В сцене присутствует и темнокожая женщина, вероятно, негритянка рабыня, и мужчина явно испанского происхождения, задумчивым взглядом поглаживающий бороду. Одним из аргументов в пользу того, что наличие обнаруженных в зрачках изображений не может быть объяснено ни одним рациональным способом, являются размеры деталей. Эти микроскопические изображения не могли быть выполнены человеческой рукой, даже в наше время такая задача была бы трудно выполнима. Так в ухе индейца хорошо видна серьга, ее толщина меньше, чем человеческий волос. Среди других подобных микроскопических деталей слезы волнения на лицах, завязки сандалий сидящего на земле индейца. Четко очерченный профиль этого же индейца с орлиным носом, у испанца борода и усы, прилегающие к щекам и так далее. Эта детализация необъяснима с точки зрения техники живописи. Зачем она нужна, если любая икона рассчитана на восприятие ее издалека, а не вооруженным глазом все равно ничего нельзя различить? Если предположить, что образ создавался человеком, то этого человека следует признать необычайно талантливым идиотом, неизвестно с какой целью кропотливо прорисовавшим микроскопические детали изображения чутли ь не до атомарного уровня. Впрочем, мы уже говорили, что на образе Девы Марии Гваделупской нет следов работы кистью. И он создан не с помощью красок, а необыкновенная, сверхестественная детализация изображения исключает с а м у возможность того, что образ мог создать человек. Все результаты научных исследований свидетельствуют об этом. В мире нет больше ни одной картины и даже ни одной фотографии с подобной степенью точности и детализации. Когда Тонсман увеличил изображение левого глаза Богоматери, то оказалось, что в его зрачке имеются точно такие же фигуры, что и в правом, однако находящиеся под другим углом зрения и с иными пропорциями, что объясняется оптическим эффектом при отражении противостоящего объекта. Но на этом открытия Тонсмана не закончились. В центре зрачков Тонсман выявил еще более мелкую группу фигур, не связанных с первой. Это индейская семья: муж, жена и несколько детей. Самого маленького ребенка женщина несет на плечах, так как это было принято у мексиканских индейцев в ш е с т н а т о м столетии. Доктор Тонсман видит в этом открытии своеобразный знак, данный пресвятой Девой. Ее послание, адресованное нам, людям нынешней эпохи, нельзя не удивляться тому, что эти микроскопические изображения оставались в неизвестности почти 500 лет, прежде чем современная техника позволила их распознать, говорит Тонсман. Это свидетельствует только о том, что послание Девы Марии ждало своего часа. Образ семейства служит для нас напоминанием о том, какое огромное неприходящее значение имеет семья. Это особенно актуально в наше время, когда этот важнейший общественный институт пытаются отпихнуть все дальше и дальше на задний план. Не напрасно один из титулов Девы Марии Гваделупской звучит как покровительница детей, которым предстоит родиться. Исследователь полагает, что образ семьи в зрачках девы Гваделупской духовно связан с нашим антигуманным и материалистическим временем, которое серьезно угрожает нравственному облику человечества и, в первую очередь, семейным устоем.